Глава 4. Жизнь вторая. Не все йогурты одинаково полезны. Где проверить надо? Поднявшись я зацеменил к мешающей машине. Стрелок, которым выстрелом тоже явно целился в меня, поскольку попал прямо в капот джипа, и не успея упасть, то явно уже встречался бы с новой парочкой бомжей. Разворотил капот джипа, не сказать, чтобы так уж Сильно, но пробить ему двигатель он всё же умудрился. Об этом свидетельствовала лужа масла, натёкшая на асфальт. Заведётся ли он в таком состоянии? Нам проехать-то пару-тройку метров надо. Проверять не пришлось. В машине ключей не было. А как её заводить без них, не знал ни я, ни Шалва. Поковырялся в памяти, попытался выудить хоть какую-нибудь информацию. Глухо. Как в танке. Трос принесу, выдернем. Напарник принял решение и быстро зашагал к своей машине. Зацепили трос, дёрнули, а когда джип с трудом начал движение, со стороны проезжей части донеслась часто автоматная стрельба. Шаулов её тоже услышал. Это я понял по тому, как мотор Нивы взревел, и сыпка из машин очень быстро проехала мимо меня. Шаулов не церемонился, я сохранности своей ласточки уже не помышлял. При резкой езде задним ходом, он то ли не увидел зад припаркованного ландровера, то ли просто не стал заморачиваться. Незамедлительно послушался звук столкновения. С разбившись о фар посыпался разноцветный пластик, и невозмутимый водитель делал вид обулись из машины, даже не взглянувший на повреждения. Я на такое отношение только головой покачал. «Хозяин, барин, что тут скажешь?» Отцепив трос... Закинули его в багажник и наконец-то выехали со двора. Куда едем? Пристёгивай ремень безопасности, поинтересовался я. Вниз, на набережную, оттуда на мост. Самая короткая дорога из города. В рулевая на улицу, шолвертил голубой в разные стороны. Рванули через пустой перекрёсток прямо мимо двухэтажных домиков, среди которых, кроме вездесущих магазинчиков, даже встречались жилые. Вся старая, обвешалая, резко отличающаяся от двора, где я возродился в этот раз. Старый район поинтересовался я, когда мы проехали мимо здания позапрошлого века. Да, почти всё под снос пойдёт, но постройки будут. Ещё один перекрёсток. Этот намного оживлённее, чем предыдущий. Перевёрнутый белый пазик, рейсовый автобус с номером маршрута 56 и с пассажирами внутри. А ещё врезавшися в него тяжёлый КАМАЗ. Пока пролетали перекрёсток, я успел увидеть, что живые в автобусе были. Не все, конечно, при таком обилии крови на окнах выживших бывает немного. А перекрёсток мы именно что, пролетели. Шал выдавливал из двигателя Нивы всё возможное. Я же, ужавшись в кресла, держался за ручку над окном и смотрел на дорогу. Молясь всем богам, чтобы мы не врезались во встречную машину. Напарник был довольно неплохим водителем, я успела оценить. Такое сразу в глаза бросается: это даже на рефлексах всё. Садишься в машину к неизвестному водителю и первые 5 минут только и делаешь, что анализируешь его манеру вождения. А потом либо успокаиваешься и занимаешься своими делами, либо напряжённо всматриваешься в дорогу, параллельно пытаясь найти у себя педаль тормоза. И так весь путь. Нормы и правила движения автотранспорта в городе пропали совсем. Абсолютно все встреченные машины ехали с многократным превышением скорости и, как следствие, не все из них доезжали до пункта назначения. «Держись!» – раздался запоздалый крик Шауэ. «Мне кричать было не надо. Я и так видел, что на нас несется грузовая газель» с улыбающимся во весь рот придурком за рулем. В последнее мгновение Шалварецко крутанул рулем, и нас вынесло на встречную полосу. А водитель газели, так и не справившийся с задачей по протараниванию, как ехал по прямой, так и въехал в попавшийся ему по пути магазин красно-белое. Звон разбитого стекла, скрежет сминаемого металла и крики раздавленных людей. Все это через секунду осталось позади, Потому как наш водитель и не думал снижать скорость. Как по мне, он даже прибавил слегка. Ты не думал снизить скорость? Разобьёмся же на хрен. Я больше не мог молчать. Если не успеем до моста, мы тут останемся. Не отрывая взгляда от дороги, прокричал водитель нашего болида. Город совсем с катушек съехал. У меня было много контраргументов, и можно было вступить в дискуссию. Но отрывать сейчас внимание шалвы от дороги я счел неуместным. Пусть уж рулит, а то отключется и все. Привет, очередной подвал с бомжами. Я пошарил глазами в безнадежной попытке найти на приборной панели надпись «Айрбэк» и тяжело вздохнул. Еще один перекресток с красивым трехэтажным зданием справа, на котором большими вензельными буквами было написано «Драматический театр». Весь мир театр, а люди в нём актёры. Так вроде бы было у классика. Только вот мир немного изменился, и теперь весь мир дурдом, а люди в нём те ещё психи. А пройдёт немного времени, и психов не останется, а будут лишь урчащие твари, желающие только одного живого человеческого мяса. Куда! зарал я, видя, как шалва, не снижая скорости, несётся. В тупик. Видимо, во проезда не было. Справа гаражи, слева стоянка и муниципальное здание, а прямо мусорные баки, за которыми на массивных бетонных тумбах тянулась теплотрасса. Отвечать мне водитель не стал, просто немного снизил скорость и направил машину между краем гаража и опорой теплотрассы. Мы всё же втиснулись бодров бака Нивы и лишившись обоих зеркал заднего вида. «Ничтожная цена за такой трюк!» «Тут проезда на дорогу для машин нет!» Быстро оглядел в двор, досадливо крикнул я. «Знаю! Держись!» Последовала команда от доморощенного шумахера. И поняв, на что именно решился Шалва, я крепче ухватился за ручку и немного поджал ноги. Перед нами стояла обычная пятиэтажка, которая тянулась вправо и через метров двадцать поворачивала налево. Потом был узкий проход только для людей. Через него разве что только мотоцикл проехал бы. А вот слева был забор из обычного профильного листа, и именно на него направил наш балит Шаула. Звук удара от встречи бампера с тонким листом металла, скрежет ломающихся тонких балок, к которым он был прикручен, и мы с полуметровой высоты его прогиваем на проезжую часть. Между двором и дорогой оказался перепад высот дорого это было незаметно, и сейчас этот самый перепад я почувствовал на себе в полной мере. Не воткнулась в дорогу, а я крепко приложился о пластиковую панель и даже заблаговременно пристёгнутый ремень меня не уберёг. В голове туда зашумело, перед глазами замелькали разноцветные мошки, а машина по инерции пронесло дальше по дороге. Всё, отъездились. В яло проникла мысль в голову, но я ошибался. Двигатель не заглох. Более того, машина, скрипя всем, чем только можно, продолжала движение. Я повернул голову к водителю и попытался сфокусировать взгляд. Попытка не прошла. Окаянные цветные мошки продолжали летать перед глазами, застилая взор. Начинало подташнивать и где-то на периферии сознания накатывающая боль от ноющей спины и плеча. Как всем остальным моим бедам прибавилось еще и сотрясение мозга. Плохие твои дела, Болт, плохие. Машину матнуло влево, и я заобразил, что мы повернули на очередном перекрёстке. В глазах немного прояснилось, и получилось разглядеть окружающую действительность. Ехали мы не по дороге, а по брусчатому скверу, предназначенному только для пеших прогулок. Опять, что водруга срезает. Внезапно водитель выругался и резко надавил на тормоз. Я по инерции качнулся вперёд, но на этот раз не ударился. Послышался глухой удар о капот и ещё одно ругательство шалвы на незнакомом мне языке. Мы сбили заражённого, не психа, а именно перерождённую тварь, что выскочила под машину. Он сам под машину бросился, зачем-то попытался оправдаться перед умным парнем. Шалв. Друг. Говорить у меня тоже получилось с трудом. Тут кроме нас с тобой людей больше нет, только твари. Так что вывози нас отсюда и давай как можно быстрее. Тот вместо ответа снова к газону, и мы затряслись по брусчатке дальше. С каждой секундой голова всё больше прояснялась, и мне удалось рассмотреть новые детали. Одно такоеdetail меня очень сильно напрягло. Брусчатка впереди заканчивалась метров через 100, и создавалось впечатление, что дальше обрыв или очень резкий перепад высот. Снова прыгать на машине не хотелось совершенно. Поэтому я повернулся к водителю и прохрипел: "Что впереди?" "Лестница". Ответ меня сначала задачил, а потом привёл в ужас. "Какая на хрен лестница? Машины по лестницам не поднимаются, да и не спускаются тоже". Прохрипеть что-то внятное, а меня не получилось. Мы как раз доехали до этой самой лестницы. Мраморной колонной такая железница шириной метра 4, ведущая вниз к мосту. И всё это сделано исключительно для людей, но не для машин. Ношалу это не остановило, и он практически не снижая скорости покатил вниз. Тряска была такой сильной, что я сжал зубы, иначе их переломало бы вдруг от дружку. Машина пыхтела, скрежетала. И казалось, вот-вот развалится на части, но каким-то чудом мы добрались до конца лестницы. Шалой тут не остановился. Он снова ударил по газам и не вовлетел на пешеходный мост через реку. Мост на вид выглядел крепким, с бетонными опорами, уходящими в реку, и для проезда автомобиля на нём вполне хватало места. Несрозность я заметил и осознал через пару секунд. Примерно на середине реки пешеходный мост Заканчивался и начинался новый, только автомобильный. Вроде бы нам легче, можно нормально ехать, а не как мы до этого, но не всё было так просто. Новый автомобильный мост начинался метра на 4 выше, чем заканчивался пешеходный. Либо удар головой был достаточно сильным, и у меня просто обман зрения, либо дурдом под названием Континент способен на многое. Так И должно быть, указывая пальцем вперёд, поинтересовался я. Шалва будто очнулся от спячки, встрепенулся и резко нажал на тормоз. Машину повело вправо, и мы не сильно ударились в парапет моста. Остановились, и мотор сам собой заглох. «Чего это?» Вопрос водителя вызвал у меня нервный смешок. «Это я у тебя спрашиваю. Чего это?» «Тут так не было». Поскрёб себя по мукушке шалва. Тогда не было, сейчас есть. Что делать будем? Надо осмотреться. "Вылезай из машины", ответил напарник. Я последовал за ним. Осмотрелись. Но понятнее, что именно произошло, не стало. Прикинули, как можно добраться до верхнего моста, если подогнать машину и встать на крышу, то можно попробовать дотянуться. "Я понятное дело, да к таких акробатических трюков не гожусь". Так что выбор пал на шалву. Мотор Невы долго сопротивлялся и не хотел заводиться. Но отборный мат на неизвестной мне речи и выпученные глаза водителя сотворили чудо. Мотор чихнул и затарахтел. Странно, с перерывами, но до границы мостов мы доехали. Как оказалось, поднять себя вверх на руках шалва не в состоянии. Он хоть и здоровяк, но не гимнаст. Да и тучин, продавец шаурмы, не в меру. Шалва схватился за верхний мост руками, подтянулся, и на этом все. Затащить себя наверх у него не получилось. «Может, спрыгнем и до другого берега доплывем?» внес новое предложение за дачный кавказец. «Смеешься? Тут до воды метров двадцать. Разобьемся к чертям». «Тогда на следующий мост надо», — вынес новое предложение Шалва. А мы сразу не могли к следующему отелю без пробок, пожал он могучими плечами. Ясно. Я тяжело вздохнул. Погнали тогда, нечего время терять. Как я там раньше говорил, хочешь рассмешить бога, ну, и далее по тексту. Никуда мы не погнали. Автомобиль не выдержал всех жизненных передряг, что выпали на его долю в последние полчаса, и сломался окончательно. Машина даже не завелась, и как я потом заметил под самой Нивой, натекло из рядом масло с тосолом. Ханна, бибике. Короче, пешком идём. С тоской осведомился я, когда мы прошли немного по мосту в обратном направлении. Нам же надо просто на тот берег. Нам надо подальше от города, а тогда для начала нам надо перебраться на тот берег. Можно на лодке. Внес новую мысль Шалва. «Тут в километре лодочная станция есть». Он указал пальцем направо от моста. Прикинул за и против. Ничего невыполнимого в плане я не нашел и согласно кивнул. Мы прошли мост и спустились к берегу реки, после чего я затребовал передышки. Спина разнылась, голова кружилась, щека тянула, а лопатка, куда угодила дробинка, почему-то жутко чесалась полный набор незабываемых ощущений, правда, не самых приятных. Посидев с минуту на пропете, я оценил дальнейший путь. Идти нам предстояло по городскому пляжу, что снижало и так небольшую скорость передвижения. Асфальтовых дорожек здесь не было, только галька. А время с каждой секундой уходит. Я это просто печёнкой чуял. И этот неожиданно прорезавшийся внутренний голос все шептал и шептал, требуя поторопиться. «Может, мы наверх поднимемся и по асфальту пойдем?» С тоской поинтересовался я. «Совсем плохо. Выглядишь ты не очень. Такое чувство, что сейчас рассыплюсь на отдельные фрагменты. Ну так что скажешь?» Что он думает по этому поводу, ответить Шалва не успел. Послушался гроху от сминаемого металла, еще один громкий звук, такой, что казалось, будто что-то проломило кирпичную стену. А затем прямо перед нами с высокой насыпи, что отделяло берег от остального города, пролетел многотонный грузовик. Вслед за красной сканией летел прицеп-рефрижератор, который до столкновения с домом наверху был с ней одним целым. Влетев в берег и практически смяв всю кабину, машина по инерции перелетела через себя, и тут на нее сверху упал рефрижератор. Виск и грохот стоял оглушительный. Потом в этой куче металлолома что-то вспыхнуло и еще раз грохнуло. Мы машинально пригнулись, и, как оказалось, не зря. Крупный обломок, бывший недавно куском обшивки, пролетел над нами. Нет, идти надо низом. И надо торопиться. Вынес общее решение Шалва, и мы поковыляли по пляжу. Триста метров. Именно столько, по моим подсчётам, я смог выдержать. Прекрасно понимая, чем грозит промедление, я заставлял себя идти шаг за шагом, скрипя зубами и костеря весь белый свет. Но и сила воли не безгранична. На очередной коряге я споткнулся и разлёгся на гальке. Всё. Больше я не ходок. Хоть тут меня грузите, хоть стреляйте, но дальше я не пойду. Но парни кто-то резво оценил ситуацию, перетащил меня к кустам. «Я один, до лодки с БГЮ, потом на ней сюда подплыву!» Шалва уже придумал план. Не самый плохой, на мой взгляд, план. Чего нам двоим бежать, сломя голову, если один из нас тот еще бегун? И не будем тыкать пальцем в сирых и убогих. «Отлично придумано!» Только и просипел я в ответ. «Ты только осторожней там, полив любого, не раздумывая!» Шалва опять кивнул и трусцой поспешил куда-то вдаль. Я неспешно принял горизонтальное положение. Хорошо-то как. Никуда спешить не надо. Пусть хоть и ближайшие пятнадцать минут. Спина успокоилась. Лопатка тоже не свербит. Лепота. Внезапный приступ тошноты расстроил всю атмосферу нежданного праздника. Держаться. Я открыл глаза и попытался сосредоточить внимание на ближайшем кусте, чтобы чем-нибудь себя отвлечь. Получилось из рук вон плохо. Разноцветная маскара перед глазами и не думала пропадать. Хорошо, мне прилетело от приборной панели. Чёрта Чертов фремень. Чёрта выгриворуки и брокоделы родного автопрома. Ругаясь и шипя от боли, поднялся на ноги. Зачем? Как показала практика, так мне было легче переносить приступы тошноты. Поднялся и тихонько, никуда не торопясь, направился в сторону, куда убежал, на парник. А чего мне, собственно, торопиться? У меня задача не дойти, а сохранить внутри шаурму. Вот так вот. Дойшёл да в меньше плыть сюда придётся. Всё в плюс. Так, шажочек за шажочком, я топал минут 10, пока не увидел приближающегося ко мне на парника. Тот был без лодки, но почему-то радостно улыбался. А лодка где? Вопросительно посмотрел я на кавказца, когда он подошел достаточно близко для разговора. «Вот!» – он оказал на зажатую в руках веревку. Присмотрелся и, наконец, увидел то, что должен был разглядеть сразу. Шалва не просто шел. Он тащил за собой по реке лодку, привязанную веревкой за нос. Один конец у него был в руке, а второй, соответственно, на носу лодки. Совсем со зрением плохо видать стало, раз такого не разглядел. Тут течение сильное. Грести тяжело. Вот ты привязал. Молодца. Только и смог выдовити себя я. А теперь давай грузиться и валим на хрен с пляжа. Шол выкивнул и мощными движениями подтащил к себе лодку. Карета подана, улыбнулся он. Хотел шагнуть на морд посудины и даже занёс ногу, но тут в голове зашемел шёпот беды. Как я его окрестил? Развернулся к берегу, ничего не увидел. Хотел предупредить напарника о неизвестной напасти, но вместо этого по всему телу прокатилась волна слабости и меня повело в сторону. Не удержавшись, я упал на гальку из-за стыл в оцепенении. Рядом со мной шумно упал шалва похтя, как паровоз. Чёрт, как ленс работано, увожуха. Со стороны кустов послышался ехидный мужской голос. Что? Сомневался. С лёгкой подначкой отозвался хриплаватый и немного басовитый второй голос. Не, братан, ты что? В голове немного просветлело, и у меня получилось немного привстать, но только для того, чтобы получить прямой удар ногой в нос. Тот не выдержал, тихонько хрустнул хрящиком и на гальку закапала кровь. Лежи подаль. На этот раз прилетело по почкам. Засепев от боли, я так и не справился с очередным приступом тошноты и закашлялся в судорогах, извергая на гальку всё съеденное ранее, одновременно орошая всё это своей кровью и сломанного носа. Освободив желудок, просто упал на гальку лицом вниз. Сопротивляться уже не было, никаких сил. "Мёгорт, мать твою", взвыл прокуренный голос. "Тебе и осторожнее". «Смотри, он мне блевотиной кровью сапоги все из гвоздал!» «А ты куда собрался?» Звук удара и тяжелое сипение шауэ. Недолгая возня, гулкий удар. Потом спук, как будто что-то большое, уронили на деревянное. Мысль в голове текла и вяло и неохотно. Мозг, видать, перенапрягся сильно. Вот и отказывался думать. Звук подошедших шагов, рвок и я ненадолго отрываюсь от гальки, стою на колени. Удар в грудину, и меня отбрасывает назад. На гастродальной спиной падаю прямо на край лодки и съезжаю вниз. Спина уже не болит. Там как будто оборвали связь между спинным мозгом и болевыми рецепторами. Ну, и чё тут у нас? Меня похлопали по щекам сильно и со знанием дела. Боль заставила сфокусироваться на действительности, и рассмотреть нападавших. Первый, среднего телосложения, брюнет, лет 30 приблизительно, одет в синий офицерский костюм с кирзовыми сапогами на ногах. Странная подборка одежды, отстраняно подумалось в моём затуманенном мозгу. Верните в руках нож, вернее, тесак монструозного типа. Второй молодой парень лет 20 от силы, ходя как спичка и тоже в спортивном костюме, только в белом она на ногах кроссовки вместо сапог. Олабае широконо но как-то гадко, да и глазки бегают в разные стороны. Кто это такие? Почему напали? Заражённая череда правильных мыслей пронеслась в голове, и за одну из них получилось зацепиться. Надо узнать, кто это такие. Я направил другой взгляд на старшего. Объект имонный. Гоманность. Средняя отрицательная. Идентифицирован как клён. Вооружение: нож, тяпка, клин. Умения континента не выявлены. Хоть мысли и путались, но осознать, что тут что-то не так, понимание хватило. Квадрик информации был красным с чёрными буквами, а ещё отсутствовал номер ID, который был у всех встреченных ранее. Почему так? Это ладно. С этим позже разберёмся. Главный вопрос почему они напали? Они ведь иммунные, а не заражённые. В чём причина нападения? Я оглянулся на парника. Тот, как и я, сидит, прислонившись спиной к борту лодки, взгляд поплывший. Нокдаун, как минимум. Парню. Вы чего? подал я голос. Мы же свои. Мы тоже иммунные. В ответ на мою речь раздался дружный и искренний смех. Если старший из этого дуэта просто посмеивался, то второй просто обхахатывался и тыкал в меня пальцем. Неприятный смех, как коза какая-то блеет. «Ну ты нулевка, чисто клоун!» Вытирая с глаз слезинки, выдал молодой, отсмеявшись. «Хотя ты тоже придурок, чего с тебя взять? Но перепутать себя с цифрой!» «Это все же надо уметь!» «И правда, ноль! Всем нулям ноль!» Пристально прищурившись, глядел на меня клен. «Хороший день сегодня! Нормально качнемся!» «Парни, вы о чем? Вообще?» Попытался выведать я хоть крохи информации. «Заткнись!» Вместе с приказом молодой, тот, который йогурт, въехал мне по и так уже сломанному носу. Если до этого кровь уже думала остановиться, то сейчас просто брызнула фонтаном и потекла ручьём. Что за твари такие? С чего нападать на людей? Что мы им плохого сделали? Те первые нормальные ребята были, а эти как шакалы себя ведут. Людей же, как я понимаю, при таких раскладах должно очень мало быть. Так почему враждуют? Вместе держаться всем надо или нет? Или это просто людская натура вперед вылезла? В семье не без рода, и такие вот моральные дегенераты всегда были и есть. Таков бы ни был процент выживших. Да погоди ты, нулевку метелить, осадил клен своего напарника. Давай с цифры начнем, за него больше капнуть должно. Люблю я с десертов начинать. Че, здесь прямо? Йогурт опасливо оглянулся. «Ты тупой! В лодку их сажай, на ту сторону переплывем, там и прокачаемся!» Без особой злости изрек Лён, сам оглядывая прилегающую территорию. «Ага, щас, старшой, сделаем!» «Так, встали и повернулись спиной ко мне», — скомандовал недомерок. Только вот слушать его никто не стал. Мне было понятно, что добром переезд на ту сторону реки не закончится. Такого же мнения был и Шалва. Он бросил на меня быстрый взгляд и рывком попытался вскочить, но нарвался на прямой удар в голову от тощего. Несмотря на субтильность, удар у йогурта был поставлен что надо. Моего напарника просто снесло назад, и он завалился в лодку. «Страйк!» – победно поднял руки вверх тощий и обратился ко мне. «Ну чё, повернёшься или тебя тоже с отбитыми мозгами упаковать?» Сучонок просто упевал со своим превосходством, а старший в их дуэте поглядывал на него и одобрительно хмыкал. Нашли друг друга падальщики. Нашли. Вопрос, как это и за что на шалвы так бьют, больше меня не мучил. Чего голову пустыми мыслями забивать? Твари они и в Африке твари. Все ресурсы моего помытненного мозга были заняты решением задачи по спасению моей бренной тушки моей и напарника, потому как оставлячал вот этим уродам, я не намерен. Только вот что конкретно делать, мне было неведомо. Поэтому я встал и развернулся, как того требовал йогурт, и пожимал всех встреченных мною имонных, погоняло или клекухи, что за не свойственный бред иногда лезет в голову. Руки стянул за спиной пластиковым комодтом, и меня толкнули в лодку, так что я снова ударился многострадальным носом, обуключено. «Но, суки, погодите! Сколько у меня там в жизни осталось? Девяносто с чем-то? Найду вас у шлёпки, найду, и ад вам раем покажется!» Всё моё естество клокотало от злости и жажды мести. Хотелось голыми руками разорвать эту парочку, но пока приходилось делать то, что велят. Меня грубо подняли за шкирку и бросили в конец ходки, где валялся безчувственный шалва. Хотя нет, про безчувственность это я поторопился. Когда я приземлился рядом с ним, его веко дрогнуло, и он мне подмигнул, после чего снова прикрыл глаз. Притворяется, задумал что-то. А чего тут можно придумать? Разве что попытаться сбросить этих за борт. Идея так себе, конечно, Я связан, а он физически слабее этих бандитов. Это я оценить успел. Лодка скрипнула и отплыла от берега. Я перевернулся на спину и приподнял голову. Берег довольно быстро удалялся. То ли гребец опытный, то ли силы в этом сутильном организме чрезмерно много. За веслами сидел все тот же йогурт, и иерархия в этом дуэте соблюдалась строго. Когда лодка доплыла примерно до середины реки, мир на кратчайший миг пропал и проявился вновь, а вместе с ним перед глазами проявилась красная надпись. Внимание! Вы покидаете кластер 703-15-38. Это исходный кластер вашего текущего перерождения. Покинув его, вы активируете шкалу спорового баланса. Ваш показатель спорового баланса начнет снижаться с различной скоростью, в зависимости от физических нагрузок, интенсивности применения умений континента и состояния здоровья. Не допускайте опасного снижения уровня спорового баланса, это может привести к потере одной попытки возрождения. Что это за новая напасть, было не ясно. Мне вообще начинает казаться, что тут все неправильное. Все, что не возьми, люди зараженные. Да весь этот мир, как филиал, ада на земле. Я глядел на водную рябь и на душе становилось погано. Что я тут делаю? Зачем я здесь? Куда подевалась память? Накотившую внезапно меланхолию разрушила рука шалвы, незаметно для конвоиров ущепнув в меня. Я быстро взглянул на бандитов, но те не обращали на нас внимания, весь их интерес был сосредоточен на приближающемся берегу. Даже сидявший к нам лицом ёгрт всё время смотрел назад. Чего там рассматривать? Берег как берег, почти точная копия противоположного. Разве что деревья больше и следов пребывания человека не видать. Я перевёл взгляд на парника. Тот одниммиглами глазами показал на воду и для пушивого эффекта мотнул головой в сторону подбородком. В воду предлагают всегонуть. Ему хорошо, он плавать умеет сам говорил: "А я с такими ранами, связанными за спинной руками, я просто попоре кам пойду ко дну". "Нет, такой план не для меня". Но что-то заставило меня согласно моргнуть глазами и также одним только подбородком указать сначала на него, потом на себя. Тот не согласно мотнул головой, но у меня получилось одними лишь выпученными глазами настоять на своём. Вот такой я, выдающийся физиономист, оказался. Шауга вздохнул и согласно моргнул, а потом незаметно выставил три пальца и через секунду убрал один. Ещё через секунду убрал последний. Одновременно с ним я за всей возможной скоростью вскочил на ноги и в одну в голову йогурта. Тот явно этого не ожидал и охнул, согнувшись. За спиной раздался громкий бульк а спереди разразился матерной тирадой клен. «Плыви, Шалва, плыви! Дадут боги этого мира, свидимся!» Мысленно пожелав удачи товарищу, я попытался и дальше развить успех, разогнулся и тут же упал на спину от размашистого удара разъяренного клена. Тот вколачивал мне в грудь мои же ребра. Бил больно, с каким-то нечеловеческим умением. Ребра трещали, будто были сделаны из пенопласта. Удар. Второй. Третий. Четвёртого не было. Вместо меня охнул от боли йогурт. Ты какого хрена за ними не следил? взревел Клён, после чего последовал звук звонкой пощечины. Ну что ты, старшой? Они же тихо лежали. Вот я и того. Звук снова затрещал, после которого лепитание йогурта пропало. План сработал. И догонять уплывающего напарника эти облюдки не стали. Тоже, конечно, вопрос, почему. Только вот меня он волновал мало. Меня больше занимали мои рёбра, вернее, лёгкие, которыми они были пробиты. Боль колк кровью язнатно, но к моему счастью, уже практически ничего не ощущал. Боль отдалилась, и я пополз в угольную темноту, без памятельства. Внимание! Вы помогли незнакомому имонному НПС в БД. Начислено 10 единиц гуманности. Красная надпись на миг заставила сознание выглянуть из пучин мрака, на передлилась это всего секундо. Внимание. Вот погибли. Потеряно 2 очка прогресса ловкости. Внимание. При гибели вы теряете очки прогресса основных характеристик в количестве от 5 до 50% от текущего требуемого значения. И эта цифра не может быть меньше 1. Теряя уровень характеристик, вы рискуете потерять прогресс основного уровня и лишиться связанных с ним достижений. До возрождения осталось 141 секунда.